Я вижу такой подход к жизни сплошь и рядом, и это беспокоит меня. Но почему? Почему я думаю об этом? Разве это и есть моя жизнь? Не люблю сталкиваться с подобными ситуациями, но, выходит, не могу отвернуться. И, конечно же, каждый раз, когда вижу подобное, ужасно огорчаюсь как раз потому, что позволяю происходящему расстраивать меня. Вместо того, чтобы просто оглядеться и тут же увидеть, что человек-то действует из страха и слабости, всего-то и нужно просто отвернуться и обратить взгляд на что-то радостное и прекрасное. И позволить всему идти своим ходом. Позволить другому человеку самому дойти до правильных выводов. По большей части я именно так и поступаю. Просто иногда что-то накатывает на меня. Наверное, сегодня чувствую себя усталым и потому немного поддался негативу. Тем не менее, как бы увеличить радость в моей жизни? Итак, время сейчас послеобеденное. Я уже обедал. Ничего сверхъестественного, обыкновенная лапша». Не хотелось ни с чем возиться, а Роберта ушла на обед со своей подругой, что само по себе неплохо, ведь ей от этого радостно, а это хорошо. Так что я взял шлюпку, руди, и мы уже сидим на острове, глядим на океан, шлюпки, яхты, стоящие на якоре, и все это выглядит здорово. Никакого негатива. Мне необходимо поменять направленность мыслей потому что я обращаю внимание на то, что мне не нравится, а это приносит неприятные ощущения. Нужно видеть положительные моменты, ведь в сегодняшнем дне были и они. Например, у меня были деньги, чтобы купить новый генератор для яхты, и я его купил. Генератор работает так тихо, что его почти не слышно. У него низкое потребление топлива, он удобен, все это уже хорошо. А вдобавок я купил его очень быстро и без проблем. Только вошел в магазин и, пожалуйста, вот он, глядит прямо на меня, точно такой генератор, как я и хотел. Продавец не принял мой старый генератор в счет покупки нового, но зато взялся продать его в своем магазине даже за большую сумму, чем я рассчитывал. Итак, в целом... Все хорошо. Необходимо переключиться на это хорошее, потому что если я буду продолжать концентрироваться на том, что мне не нравилось сегодня, то в будущем я буду воспроизводить то же самое чувственное переживание. Буду воспроизводить не те же события, а опыт, который вызовет те же самые чувства. Поэтому я должен сосредоточиться на прекрасных вещах, Таких, как эта трава, на которой я сижу, на птицах, щебетание которых слышу, на тёплом ветерке, солнце, на тени, что отбрасывает дерево и что освежает меня. А знаете что? О, Боже, какой же я порой непроходимый болван! Ведь это картинка, как с открытки. Нечто похожее я видел вчера в журнале. Рассматривал картинки... И думал, как здорово было бы туда попасть. И смотрите, я сейчас сижу в одной из таких картинок. Береговая линия, острова вдалеке, Яхты под парусами, яхты на якорях, Теплый бриз, тишина, птицы, Ветер чуть колышет траву. Руди сидит в высокой траве, с поднятыми ушами, словно лев. Он и вправду похож на льва. Ему здесь нравится. Он любит сидеть в высокой траве и наблюдать. Прекрасно.